Глава восьмая. Кинжалы обнажены. Оба молодых человека, проводив дам, еще минуту стоят у запертых ворот женской обители. Медная дощечка вызывающе сверкает в лунном свете, как будто дряхлый щеголь, о котором уже шла речь, дерзко уставил на них свой монокль. Молодые люди смотрят друг на друга, Потом на уходящую вдаль озаренную луной улицу и лениво направляются обратно к собору. — Вы еще долго здесь прогостите, мистер Дроуд? — говорит Невил. — На этот раз нет, — небрежно отвечает Эдвин. — Завтра возвращаюсь в Лондон. Но я еще буду приезжать время от времени, до середины лета. А тогда уж распрощаюсь с Клойстергемом и с Англией, и должно быть надолго. — Думаете уехать в чужие края? — Да, собираюсь немножко расшевелить Египет, — снисходительно роняет молодой инженер. — А сейчас изучайте какие-нибудь науки? — Науки, — с оттенком презрения повторяет Эдвин. — Нет, я не корплю над книгами. Это не по мне. Я действую, работаю, знакомлюсь с машинами. Мой отец оставил мне пай в промышленной фирме, в которой был компаньоном. И я тоже займу в ней свое скромное место, когда достигну совершеннолетия. А до тех пор... Джек, вы его видели за обедом, мой опекун и попечитель. Это для меня большая удача. — Я слышал от мистера Крис Паркла и другой вашей удачи. — А что вы, собственно, этим хотите сказать? Какая еще удача? Невилл сделал свое замечание с той характерной для него манерой, которая уже была отмечена мистером Крис Парклом, с вызовом и вместе как-то настороженно, что делало его похожим одновременно и на охотника, и на того, за кем охотятся. Но ответ Эдвина был так резок, что выходил уже из границ вежливости. Оба останавливаются и мерят друг друга неприязненными взглядами. — Надеюсь, мистер Друт, — говорит Невил, — для вас нет ничего оскорбительного в моем невинном упоминании о вашей помолвке? — А, черт! — восклицает Эдвин, и снова уже... учащенным шагом идет дальше. В этом болтливом старом городишке каждый считает своим долгом упомянуть о моей помолвке. Удивляюсь еще, что какой-нибудь трактирщик не догадался намалевать на вывеске мой портрет с подписью «Жених» или Кискин портрет с подписью «Невеста». «Я не виноват», — снова заговаривает Невил, «что мистер Крис Паркл «Вовсе не делая из этого секрета, рассказал мне о вашей помолвке с мисс бутон «Да, в этом вы, конечно, не виноваты», — сухо подтверждает Эдвин. «Но я виноват», — продолжает Невил, — «что заговорил об этом с вами. Я не знал, что это для вас обидно. Мне казалось, что вы можете этим только гордиться». Две любопытных черточки человеческой природы проявляются в этом словесном поединке и составляют его тайную подоплеку. Невил Ландлес уже неравнодушен к розовому бутончику и поэтому негодует, видя, что Эдвин друд который ее не стоит, так мало ценит свое счастье. А Эдвин Друт уже неравнодушен к Елене, и поэтому негодует, видя, что ее брат, который ее не стоит, так высокомерно обходится с ним, Эдвином, и, судя по всему, ни в грош его не ставит. Однако это последнее язвительное замечание требует ответа, и Эдвин говорит. «Я не уверен, мистер Невилл», — он заимствует это обращение у мистера Крис Паркла. «Что если человек чем-то гордится больше всего на свете, так уж он должен кричать об этом на всех перекрестках. И я не уверен, что если он чем-то гордится больше всего на свете, то ему так уж приятно, когда об этом судачат всякий встречный и поперечный. Но я до сих пор вращался главным образом в деловых кругах, где мыслят просто, и я могу ошибаться». Это вам, ученым, полагается все знать. Ну, и вы, конечно, все знаете. Теперь уж оба кипят гневом. Невил открыто, Эдвин Друт, притворяясь равнодушным, и то напевая модный романс, то останавливаясь, чтобы полюбоваться живописными эффектами лунного освещения. «Мне кажется», — говорит наконец Невилл, Что это не слишком учтиво с вашей стороны насмехаться над чужестранцем, который, не имея преимуществ вашего воспитания, приехал сюда в надежде наверстать потерянное время? Но я, правда, никогда не вращался в деловых кругах. Мои понятия об учтивости слагались среди язычников». «Самая лучшая форма учтивости, независимо от того, где человек воспитывался», — возражает Эдвин, — «это не совать нос в чужие дела. Если вы покажете мне пример, обещаю ему последовать». «А не слишком ли много вы на себя берете?» — раздается ему в ответ. «Знаете ли вы, что в той части света, откуда я прибыл, вас за такие слова притянули бы к ответу?» «Кто бы это, например?» спрашивает Эдвин, круто останавливаясь и окидывая Невилла надменным взглядом. Но тут на его плечо неожиданно ложится чья-то рука. Джаспер стоит между ними. Он, видно, бродил где-то возле женской обители, скрытой в тени домов, и теперь незаметно подошел сзади. — Нет, нет, — говорит он, — довольно. «Мне это не нравится. Я слышал резкие слова. Вспомни, мой дорогой мальчик, что ты сейчас как бы в положении хозяина. Ты не чужой в этом городе, а мистер Невилл здесь гость. Так не забывай же о долге гостеприимства. А вы, мистер Невилл?» При этом он кладет другую руку на плечо юноши, и так они идут дальше. Те двое по бокам, Джаспер посередине. Вы меня простите, но я и вас попрошу быть сдержаннее. Что тут у вас произошло? Но к чему спрашивать? Ничего, конечно, не произошло, и никаких объяснений не нужно. Мы и так понимаем друг друга, и отныне между нами мир. Так, что ли?» Минуту оба молодых человека молчат, выжидая, кто заговорит первый. Потом Эдвин Друд отвечает. «Что касается меня, Джек, то я больше не сержусь». «Я тоже», — говорит Невил Ландлес, «хотя и не так охотно, или, может быть, не так небрежно. Но если бы мистер Друд знал мою прежнюю жизнь там, в далеких краях», Он, возможно, понял бы, почему резкое слово иногда режет меня как ножом. Знаете, — успокаивающе говорит Джаспер, — пожалуй, лучше не вдаваться в подробности. Мир так мир, а делать оговорки, ставить условия — это как-то невеликодушно. Вы слышали, мистер невил нет добровольно и чистосердечно заявил, что больше не сердится. А вы, мистер Невилл, скажите, добровольно и чистосердечно вы больше не сердитесь? Нисколько, мистер Джаспер. Однако, говорит он, это не так уж добровольно и чистосердечно, а, может быть, повторяем, не так небрежно. Ну, стало быть, и кончено. А теперь я вам вот что скажу. Моя холостяцкая квартира в двух шагах отсюда, и чайник уже на огне, а вино и стаканы на столе. А до дома младшего каноника от меня минута ходу. нет ты завтра уезжаешь. Пригласим мистера невела выпить с нами стакан Глинтвейна, разопьем, так сказать, прощальный кубок. Буду очень рад, Джек». «Буду очень рад, мистер Джаспер!» Невилл понимает, что иначе ответить нельзя, но идти ему не хочется. Он чувствует, что еще плохо владеет собой. Спокойствие Эдвина Друда, вместо того, чтобы и его успокоить, вызывает в нем раздражение. Джаспер, по-прежнему идя в середине между обоими юношами и держа руки у них на плечах, Затягивает своим звучным голосом припев к застольной песне, и все трое поднимаются к нему в комнату. Первое, что они здесь видят, когда к пламени горящих дров прибавляется свет зажженной лампы, это портрет над камином. Вряд ли он может способствовать согласию между юношами, ибо совсем не кстати напоминает о том, что впервые возбудило в них... Враждебное чувство. Поэтому оба, хотя и поглядывают на портрет, но украдкой и молча. Однако мистер Джаспер, который, должно быть, слышал на улице не все и не разобрался в причинах ссоры, тотчас привлекает к нему их внимание. «Узнаете, кто это, мистер Невилл?» — спрашивает он, поворачивая лампу так, что свет падает на изображение над камином. — Узнаю. Но это неудачный портрет. Он несправедлив к оригиналу. — Вот какой вы строгий судья. — Это Нэтт написал и подарил мне. — Простите ради бога, мистер Друт. Невил искренне огорчен своим промахом и стремится его загладить. «Если б я знал, что нахожусь в присутствии художника...» «Да это же так, в шутку написано!» Лениво перебивает его Эдвин Друт, подавляя зевок. «Просто для смеха. Так сказать, киска в ювалистическом освещении. Но когда-нибудь я напишу ее всерьез, если, конечно, она будет хорошо исти себя». Все это он говорит со скучающим видом, развалясь в кресле и заложив руки за голову, и его небрежно снисходительный тон еще больше раздражает вспыльчивого и уже готового вспылить Невилла. Джаспер внимательно смотрит сперва на одного, потом на другого, чуть-чуть усмехается и, отвернувшись к камину, приступает к изготовлению пунша. Это, по-видимому, очень сложная процедура, которая... отвлекает его надолго. «А вы, мистер Невилл, — говорит Эдвин, тотчас же прочитав негодование на лице молодого Ландлеса, ибо оно не менее доступно глазу, чем портрет на стене или камин, или лампа. Если бы вы вздумали нарисовать свою возлюбленную... «Я не умею рисовать, — резко перебивает тот. «Ну, это уж ваша беда, не ваша вина». — Умели б, так нарисовали б. Но если бы вы умели, то независимо от того, какова она, вы бы, наверное, изобразили ее юноной, минервой, дианой и венерой в одном лице. — У меня нет возлюбленной, так что я не могу вам сказать. — а Вот если бы я взялся писать портрет мисс Ландлес, — говорит Эдвин с юношеской самоуверенностью, — И, конечно, всерьез, только всерьез. Тогда бы вы увидели, что я могу. Для этого нужно еще, чтобы она согласилась вам позировать. А так как она никогда не согласится, то, боюсь, я никогда не увижу, что вы можете. Уж как-нибудь примирюсь с такой потерей». Мистер Джаспер, закончив свои манипуляции у камина, поворачивается к гостям, наливает большой бокал для невела Другой такой же для Эдвина и подает им. Потом наливает третий для себя и говорит. «Ну, мистер Невилл, выпьем за моего племянника, так как, образно выражаясь, его нога уже в стремени. Эту прощальную чашу надо посвятить ему. Нет, дорогой мой, за твое здоровье». Он первый залпом выпивает почти весь бокал, оставив лишь немного на донышке. Невил делает то же самое. Эдвин говорит. «Благодарю вас, обоих!» и следует их примеру. «Посмотрите на него!» С восхищением и нежностью, но и с добродушной насмешкой восклицает Джаспер, протягивая руку к Эдвину. Он и любуется им и слегка над ним потрунивает. Посмотрите, мистер Невилл, с какой царственной небрежностью он раскинулся в кресле. это Этакий баловин счастья. Весь мир у его ног. Выбирай, что хочешь. Какая жизнь ему предстоит. Увлекательная, интересная работа, путешествие И новые яркие впечатления, любовь и семейные радости. Посмотрите на него. Лицо Эдвина Друда как-то уж очень быстро и сильно раскраснелось от выпитого вина. Так же и лицо Невилла Ландлеса. Эдвин по-прежнему лежит в кресле, сплетя руки на затылке и опираясь на них головой, как на подушку. «И как мало он это ценит!» Все так же, словно поддразнивая, продолжает Джаспер. «Ему лень даже руку протянуть, чтобы сорвать золотой плод, что зреет для него на ветке». «А какая разница между ним и нами, мистер Невилл?» «Нам с вами будущее не сулит неувлекательной работы». Ни перемены новых впечатлений, ни любви и семейных радостей. У нас с вами, разве только вам больше повезет, чем мне, это, конечно, возможно, но пока что у нас с вами впереди лишь унылый круг скучнейших ежедневных занятий в этом унылом, скучнейшем городишке, где ничто никогда не меняется. — Честное слово, Джек, — самодовольно говорит Эдвин, — мне даже совестно, прямо хоть прощение проси за то, что у меня все так гладко. То есть это ты сейчас говоришь, будто все гладко, а на самом деле я знаю, и ты знаешь, что оно вовсе не так. — Что, киска? — он щелкает пальцами, глядя на портрет. — Пожалуй, кое-что придется еще разглаживать. «А, киска? Ты, Джек, понимаешь, о чем я говорю?» Язык у него уже плохо ворочается, и рот словно кашей набит. Джаспер, сдержанный и спокойный, как всегда, взглядывает на Невилла, как бы ожидая от него ответа или возражения. Когда тот заговаривает, язык у него тоже плохо ворочается, и рот словно набит кашей. «По-моему, мистеру Друду полезно было бы испытать лишение», — с вызовом говорит он. «А почему?» — отвечает Эдвин, не меняя позы, только глазами поведя в его сторону. «Почему мистеру Друду было бы полезно испытать лишение?» «Да, почему?» — любознательно осведомляется Джаспер. «Объясните нам, мистер Невилл». — Потому что тогда он бы понял, что если ему привалило такое счастье, так это еще не значит, что он его заслужил. Мистер Джаспер быстро взглядывает на племянника, ожидая ответа. — А сами-то вы испытали лишение? — спрашивает Эдвин Друт, выпрямляясь в кресле. мистер джаспер быстро взглядывает на невелло испытал и что же вы поняли глаза мистера джаспера все время перебегают с одного собеседника на другого и эта быстрая игра выжидательных взглядов продолжается до конца разговора я уже вам сказал еще там на улице что то не слыхал нет вы слышали «Я сказал, что вы слишком много на себя берете. Кажется, вы еще что-то прибавили». «Да, я еще кое-что прибавил». «Повторите. Я сказал, что в той стране, откуда я прибыл, вас бы за это притянули к ответу». «Только там?» — с презрительным смехом восклицает Эдвин друд «А это, кажется, очень далеко». «Ага, понимаю». — Та страна далеко, и мы с вами от нее на безопасном расстоянии. — Хорошо, пусть здесь! — Невилл вскакивает, дрожа от гнева. — Пусть где угодно! Ваше тщеславие невыносимо! Вашей наглости нельзя терпеть! Вы так себя держите, словно вы не весть какое сокровище, а вы просто грубиян! Да еще и бахвал при этом. Ха — Ха-ха-ха! — говорит Эдвин. Он тоже разозлен, но лучше владеет собой. — А откуда вы это знаете? — Я понимаю, если бы речь шла о чернокожих, тут вы могли бы сказать, что вот, мол, черный грубиян, а вот черный бахвал. Их, наверное, много было среди ваших знакомых. «Но как вы можете судить о белых людях?» Этот оскорбительный намек на смуглый цвет кожи Невилла приводит того в такое неистовство, что он внезапным движением выплескивает остатки вина из своего бокала в лицо Эдвину, да и бокал отправил бы туда же, но Джаспер успевает схватить его за руку. нет дорогой мой!» — громко кричит он. Я прошу, я требую, ни слова больше. Все трое вскочили, звенит стекло, горохочут опрокинутые стулья. Мистер Нейвилл, стыдитесь, отдайте стакан, разожмите руку, сэр. Отдайте, говорю вам. Но Нейвилл бешено отталкивает его, вырывается. Мгновение стоит, задыхаясь от ярости со стаканом в поднятой руке. Потом с такой силой швыряет его в каминную решетку, что осколки дождем сыплются на пол и выбегает из дому. Очутившись на воздухе, он останавливается. Все вертится и качается вокруг него, он ничего не видит и не узнает. Он чувствует только, что стоит с обнаженной головой посреди кроваво-красного вихря. что на него сейчас нападут, и он будет биться до самой смерти. Но ничего не происходит. Луна холодно глядит на него с высоты, словно он уже умер от разорвавшей ему сердце злобы. Все тихо, только кровь молотом стучит в висках. Стиснув голову руками, пошатываясь, он уходит. и слышит напоследок, что в доме задвигают засовы и накладывают болты, запираясь от него, как от свирепого зверя, и думает, что же теперь делать. В уме его проносится дикая отчаянная мысль о реке, но серебряный свет луны на стенах собора и на могильных плитах Воспоминания о сестре и о добром человеке, который только сегодня завоевал его доверие и обещал ему поддержку, постепенно возвращают ему рассудок. Он поворачивает к дому младшего каноника и робко стучит в дверь. В доме младшего каноника ложатся рано, но сам мистер Крис Паркл любит, когда уже все заснули, посидеть еще часок в одиночестве, тихонько наигрывая на пианино и напевая какую-нибудь из своих любимых арий Южный ветер, который веет где хочет и случается тихими стонами, бродит в ночи вокруг дома младшего каноника, наверное, производит притом больше шума, чем мистер Криспаркл в эти поздние часы. Так бережет добрый Септимус... Сон фарфоровой пастушки. На стук тотчас выходит сам мистер Крис Паркл со свечой в руке. Когда он открывает дверь, лицо его вытягивается, выражая печальное удивление. «Мистер Невилл? В таком виде где вы были?» «У мистера Джаспера, сэр. Вместе с его племянником». войдите Младший каноник твердой рукой берет юношу под локоть, по всем правилам науки о самообороне, досконально усвоенной им во время утренних упражнений, ведет его в свою маленькую библиотеку и плотно затворяет дверь. — Я дурно начал, сэр, очень дурно. — Да, к сожалению, вы не трезвый, мистер Невилл. — Боюсь, что так, сэр. Но, честное слово, клянусь вам, я выпил самую малость. Не понимаю, почему это так на меня подействовало. — Ах, мистер Невилл, мистер Невилл! Младший каноник с печальной улыбкой качает головой. — Все так говорят. — И, по-моему, я не знаю, я и сейчас еще как в тумане. Но, по-моему, племянник мистера Джаспера был не в лучшем состоянии. — Весьма вероятно, — сухо замечает младший каноник. — Мы поссорились, сэр. Он грубо оскорбил меня. Да, он еще и до этого делал все, чтобы распалить во мне ту тигриную кровь, о которой я вам говорил. — Мистер Невил. Мягко, но твердо останавливает его младший каноник. «Я попросил бы вас не сжимать правый кулак, когда вы разговариваете со мной. Разожмите его, пожалуйста». Юноша тотчас повинуется. «Он так раздразнил меня, — продолжает Невил, — что я не мог больше терпеть». сперва он может быть делал это не нарочно но потом уже нарочно короче говоря навил снова вдруг загорается гневом он своими издевками довел меня до того что я готов был пролить его кровь и чуть было не пролил вы опять сжали кулак говорит мистер крис паркл простите сэр «Вы знаете, где ваша комната? Я вам показывал перед обедом. Но я вас все-таки провожу. Позвольте вашу руку. И, пожалуйста, тише, все уже спят». Мистер Крис Паркл снова все тем же научным приемом берет Невилла под руку и, зажав ее под собственным локтем, не менее хитрый и умело, чем испытанный в таких делах полицейский, с невозмутимым спокойствием, недоступным новичку, ведет своего воспитанника в приготовленную для него чистую уютную комнатку. Придя туда, юноша бросается в кресло и, протянув руки на письменный стол, роняет на них голову в припадке раскаяния и самоуничижения. Кроткий мистер Септимус намеревался уйти, не говоря более ни слова. Но, оглянувшись на пороге и видя эту жалкую фигуру, он возвращается, кладет руку юноши на плечо и говорит ласково. — Спокойной ночи! В ответ раздается рыдание. — Это неплохой ответ, пожалуй, лучший из всех, какие могли быть. Спускаясь по лестнице, он опять слышит тихий стук у парадного входа и идет открыть. Отворив дверь, он видит перед собой мистера Джаспера, который держит в руках шляпу его воспитанника. — У нас только что произошла ужасающая сцена, — говорит мистер Джаспер, протягивая ему шляпу. — Неужели так плохо? Могло кончиться убийством? — Нет, нет, нет, — протестует мистер Крис Паркл, — Не говорите таких ужасных слов. Он едва не поверг моего дорогого мальчика мертвым к моим ногам. Он так зверски на него накинулся. Если бы я вовремя не удержал его, благодарение Богу у меня хватило проворства и силы, пролилась бы кровь. Это поражает мистера Крис Паркла. «Ах!» — думает он. его собственные слова. «После того, что я сегодня видел и слышал, — продолжает мистер Джаспер, — я не буду знать ни минуты покоя. Всегда буду думать, вдруг они опять где-нибудь встретились с глазу на глаз, и некому его остановить. Сегодня он был прямо страшен. Есть что-то от тигра». в его темной крови. «Ах!» — думает мистер Крис Паркл. Так и он говорил. «Дорогой мой сэр», — продолжает Джаспер, «вы сами не в безопасности». «Не бойтесь за меня, Джаспер», — отвечает младший каноник со спокойной улыбкой, «я за себя не боюсь». «Я тоже не боюсь за себя», — возражает Джаспер, подчеркивая последнее слово. «Я не вызываю в нем злобы, для этого нет причин, да и быть не может. Но вы можете ее вызвать, а мой дорогой мальчик уже вызвал. Спокойной ночи!» Мистер Крис Паркл... Возвращается в дом, держа в руках шляпу, которая так легко и незаметно приобрела право висеть у него в передней, вешает ее на крючок и задумчиво уходит к себе в спальню.